Пойнт Клиер, Алабама. Сьюки волновала, как сказать детям про все это, и она пыталась придумать наилучший способ. Как бы смягчить удар. Она взялась за новую поваренную книгу «Польская кухня». Может, позвать их всех на ужин и приготовить исключительно польские блюда, а если им понравится, сказать что-то вроде «Ну, я рада, потому что, оказывается, у всех вас польские ДНК». Она почитала рецепты, разобраться, что приготовить, и выяснилось, что там сплошная свекла и квашная капуста. Она знала своих детей, им точно не понравится ни галонка свиные хрящи с овощами, ни зразая фаршированная говядина с рубцом. Более того, она даже не знала, что такое рубец. Она изо всех сил пыталась найти какое-нибудь занятное блюдо, но все бестолку. На кушане под названием «чернина» — супе из утиной крови — она сломалась окончательно о боже из этого точно ничего не выйдет надо изобрести что то еще ей подумалось что первой из детей придется рассказать диди и вот это будет очень непросто алинор забила диди голову фамильной истории симонзов и всякими глупостями про первые семьи вирджинии и диди иногда позволяла себе даже некоторое высокомерие. Когда ей было тринадцать, Сьюки услышала, как дочь говорит новенькой девочке по соседству. «Моя бабушка — шестое поколение Симмонсов из Англии, а твои родственники кто?» Сьюки заставила Диди немедленно извиниться перед соседской малышкой и попросила Ленор прекратить говорить Диди, что та лучше всех. «Ты хочешь, чтобы я врала ребенку? У животных порода имеет значение, так почему и не у людей?» Шли дни, и Сьюки начала себя чувствовать несколько устойчивее. К счастью, если не считать того раза, когда она ехала мимо кладбища, ей удавалось успешно избегать встреч с матерью. Но вот однажды утром она заскочила на секунду в город, забрать вещи из химчистки, и столкнулась с ней нос к носу. Сьюки выдавила милая привет, но Ленор вытаращилась на нее и сказала, не как ты себя чувствуешь и не тебе получше, а... А «Господи боже, Сьюки, у тебя жуткая кожа. Ты когда ходила к косметичке?» Сьюки смогла только одно — не удавить ее прямо перед скабиной лавкой. Пошла своей дорогой, но сердце у нее колотилось, а руки вспотели. Тогда она поняла, что расстроена сильнее, чем думала. Добравшись до дома, позвонила Дэнни. «Сьюки, я так рада твоему звонку как-то, милая. Ужасно. Ох, трудности». «Ну, если желание убить кого-то посреди белого дня в полуквартале от полицейского участка называть трудностью, то да». «Ух, милая, совсем это на тебя не похоже». «Не похоже, верно. У меня, может, нервный срыв, а я и не ведаю». «Ты обеспокоена?» «Да, обеспокоена, учитывая, что я понятия не имею в своем генетическом устройстве, кто знает, на что я способна. У меня могут быть еще живые родственники в тюрьме. Я, может, представляю опасность для себя самой и окружающих. Ох, Сьюки, я уверена, что это не так. Правда? Конечно, я уверена, что ты происходишь из милой, очаровательной семьи. Иначе это была бы не ты. Вешая трубку, Сьюки понадеялась, что слова Дэна правда. Она изучила вопросы и выяснила, что у человека по 23 хромосомы от каждого родителя. Она, вероятно, никогда ничего не узнает о своем неведомом отце, но предположила, что ради детей и их здоровья, да и ради себя самой, Ей надо найти хоть что-то о семье по материнской линии. При малейшей вероятности, что у нее есть склонность к домашнему насилию, ей надо знать об этом сейчас, а не потом. Через несколько часов Сьюги все-таки собрала волю в кулак, позвонила в справочную и спросила номер телефона торговой палаты Пуласки, Висконсин. Запаслась небольшим бумажным пакетом на случай, если опять начнет задыхаться, Набрав код региона девятьсот двадцати номер услышала женщину с очень густым и отчетливым выговором и на слух с чужим. Это Мэриан, чем могу помочь? О, здравствуйте. Вы меня не знаете, но я звоню поинтересоваться о Юрде Бралинске. О ком? Сьюки произнесла по буквам. Юрдорелински. -да а, Юрда Бролински, семья с автозаправки. Что, простите. Они когда-то владели городской автозаправочной станцией. «А, ясно. А вы, случайно, не знаете, здоровая ли была семья?» «Здоровая?» «Да. Не было ли в семье диабета, болезни сердца, умственных отклонений, онкологии или алкоголизма?» «Ох ты, я ничего об этом не слыхала. Моя мама ходила в школу с парой девчат, Юрда Бролински, и, насколько я помню, в семье было четыре дочки и сын, две девочки-близнецы». «Близнецы, правда? О, Боже!» «Ну да, одна девочка подалась в монахини, и все были здоровы, насколько я знаю». «А вы не знаете, кто-нибудь из них еще жив?» «Сейчас посмотрим. Мне кажется, Тула Танавски была, Юрда Бролински, пока не вышла за Норберта, но они переехали в Мэдисон. Вы родственница?» «Ой, нет, я учусь в колледже, собираю материалы для исследования по польским семьям». «Ну, у нас тут в Пуласке их навалом. Если хотите, я поищу для вас еще что-нибудь о Юрдо Бралинске, Где они что с ними? Но это займет несколько дней. Мы на этой неделе очень заняты. У нас дни польки в Пуласке. И тут по уши событий, парад и все прочее». «Ой, ну да, не буду вас задерживать. Позвоню на следующей неделе». «Как вас зовут, дорогуша?» «Меня?» — Сьюки запаниковала. «Элис. Элис Зяблик». «Ну хорошо, Элис, на той неделе созвонимся». Врать этой женщине было противно, и сьюки понимала, что голос у нее не студенческий, но ей надо было не выдать ни свою подлинную мать, ни Ленор, как она уже поняла, одно вранье плодит сотни новых, но хоть какую-то информацию добыла. А женщина сказала, что Бралинске были здоровы, насколько ей известно, Сьюки большего вообще-то и не требовалось. Руки у нее тряслись, а если стала монахиней именно ее мама? Тогда она Сьюки точно не захочет видеть, и что ее ребенка воспитывали не католичкой, ей тоже не понравится. Сьюки стала теперь осведомленной. Более чем. Повторного звонка она боялась. Кто знает, что она еще обнаружит. О, Боже, Дэна права, Сюки нужна профессиональная помощь.